Глава 5. Прошло два месяца, приближался сентябрь, а наступление блестящей карьеры, на которую надеялся Дюруа, казалось ему еще очень отдаленным. Больше всего его огорчала незаметность его общественного положения, но он не знал, каким путем достичь высот, на которых можно добыть уважение, могущество и деньги. Он чувствовал себя запертым, навеки замурованным в своей жалкой профессии репортера и не видел возможности к какого-либо выхода. Его ценили, но обращались с ним сообразно его рангу. Даже Форестье, которому он оказывал массу услуг, не приглашал его больше обедать и относился к нему как к подчиненному, хотя и продолжал говорить ему «ты» как другу. Правда, время от времени Дюруа удавалось при случае печатать свои статейки. Благодаря своей хронике он приобрел известную легкость стиля и такт, которого ему не доставало раньше, когда он писал свою вторую статью об Алжире. Так что теперь его заметкам на злобу дня не угрожало больше опасности быть отвергнутыми. Но от этого до возможности выбирать темы самостоятельно, по своему желанию, или обсуждать политические вопросы в качестве компетентного судьи, было такое же расстояние, как между положением кучера и владельца экипажа, который правит им сам на прогулке в Булонском лесу. Особенно угнетало его сознание, что перед ним закрыты двери большого света, что у него нет знакомых, которые относились бы к нему как к равному что у него не устанавливается близость с женщинами, хотя некоторые актрисы, пользующиеся известностью, проявляли к нему интерес и принимали запросто. Он знал, по опыту знал, что все они, светские дамы и захудалые актрисы, испытывают по отношению к нему какое-то странное влечение, мгновенно зарождающуюся симпатию и с стреноженной лошади. Он ждал минуты, когда познакомиться с теми из них, от кого может зависеть его будущее. У него часто бывало желание посетить госпожу Форестие, но унизительное воспоминание об их последней встрече удерживало его от этого. Кроме того, он ждал приглашения со стороны ее мужа. Он вспомнил о госпоже Деморель и о том, что она просила навестить ее, и отправился к ней как-то после обеда, когда ему было нечего делать. «До трех часов я всегда дома», — предупредила она его. В половине третьего он позвонил у ее дверей. Она жила на улице Верней на пятом этаже. На звонок вышла открыть дверь горничная, молоденькая, растрепанная служанка. Поправляя чепчик, она сказала ему, «Госпожа де Морель дома? Но не знаю, встала ли она» и распахнула незапертую дверь в гостиную. Дюруа вошел. Это была довольно большая комната, скудно меблированная и имевшая неряшливый вид. Выцветшие старые кресла были расставлены вдоль стен, так как вздумалось их поставить служанке. Ни на одном предмете не лежала отпечатка изысканной заботливости женщины, любящей свое жилище. На стенах криво висели четыре жалкие картины, небрежно прикрепленные при помощи шнурков неравной длины. Они изображали лодку на реке, корабль в море, мельницу среди равнины и дровосека в лесу. Чувствовалось, что они давно уже висят так, забытые равнодушной хозяйкой. Дюруа сел и стал ждать. Он ждал долго.